Медный штамп. Неизвестно, была ли пропарка Славика, испытанным медицинским средством, моментальной выдумкой Зины. Однако Славик не схватил ни малейшей простуды, не чихнул даже обормот, — говорил Шурик с гордостью, словно именно он избавил свое приложение от хвори. Скоро появилась смысл, что неплохо бы иметь зимний приют, где в морозные дни после забав на горке или беготни с хоккейными клюшками можно слегка оттаять. Конечно, при таком приключении, как со Славиком в Смодельной Халабуде, не спасешься, потому что надо шпарить домой. Но отогреть закоченевшие пальцы и потерявшие чувствительность носы можно и в построенном из снега штабе, если там гудит жестяная печурка. Было время, когда такую снежную постройку возводили позади двора, в котором жил тогда Севка. Там же тогда жил и большой мальчишка Гришун. Он командовал многими ребячими делами. А потом Гришу окончил ФЗУ, пошел работать, затем отправился в армию, стал пограничником. А когда вышел срок службы, Гришун остался на заставе, сверхсрочно Раньше он всегда заступался за ребят перед взрослыми соседями. А вот уехал, и те стали относиться к мальчишским делам более сердито. Громоздить постройки рядом с поленницами теперь не разрешали. Устроить, мол, пожар на весь квартал. И Вовка Неверов предложил устроить штаб у него на огороде, позади сарая синовал. Сказано, сделано. Навык общей работы хватало. Тащили это жердей, кусков фанеры, досок, сконструировали каркас, обложили его снежными брусями, закидали рассыпчатым снегом, чтобы не осталось щелей. Снега в ту зиму хватало с угробного лилища в ноябре. Синие гоголь отыскали где-то кривую дверь от чердачной вышки. Расшитый и Раиска Каюмова притащили раму со стеклами от чуланного Утром, в воскресенье начали, к синим ранним сумеркам штаб казался готов. С лавками у фанерно-снежных стен, с маленькой железной печкой, которую Фома разыскал на чердаке, набитой щепками и газетами, пчурка гудела. Вакон смотрел месяц. Лодька вспомнил. Желтые заброшенные в небо пилоткой, Кажется, снизу луна, лодка под снегом, собака под лодкой, стужа друзьям не страшна. Да какая там стужа? Наоборот, можно даже снять было пальто, скинуть валенки, чтобы вытянуть ноги к печке. Они ней весело забулькал принесенный фонариком чайник. Фома всем раздал заранее собранные для общего хозяйства кружки. Не было ни заварки, ни сахара, но и простой кипяток с разломанной на много частей горбушкой казался замечательным напитком. И вот так и сидели в пахнущем горячей жестью и дымом уюте, глотали теплоту, говорили о том, о сем, и ощущали себя уж не просто ватагой, а чем-то более крепким и дружным, редким партизанским отрядом за снежной пущей. И это чувство, наконец, выразил Костик Ростович. Вообще-то он стеснялся много говорить и соваться со всякими предложениями, но тут решился, понял, что подходящая минута. — Знаете что, ребята, давайте, чтобы мы просто не так, а вроде команды. Никто не захихикал, не заворчал, нафиг надо, даже синий и гоголь, которые, казалось, должны бы. Только Борь пробурчал. — Это вроде тимуровцев, что ли. Бабкам дрова складывать. Дать асто чертел ему кабучих с ее дровами, коровой дунь? Но нет, не обязательно, — звонко заспорил Костик. — Просто чтобы всегда вместе, друг за дружку мои мы и так, — сказал фонарик, — но это не против Костика, как бы наоборот, в поддержку его. — Да, — энергично закивал Костик, — но надо, чтобы все по правилам, чтобы название, пароль, документы. — По названию заспорили сразу. — Снежные жители, — сказал Валер Сидоркин. Летом тоже снежные, — хмыкнул Рашид каюмф Герценские бандерлоги, — с предложил Лешка Григорьев. Он, кстати, был здесь единственный из старших. Пришлось сопровождать Славика, который всей душой с утра рвался на горку. — Сам-то бандерлок, — сказал Борька, который читал про Маугли. — Давайте просто герцонская команда, — деловито, — сказал Фома. — Сокращен будет герком, вроде горкома. Есть такая книжка, подпольный горком действует. — Не горком, а обком, — не удержался от поправки лодька. Фома быстро глянул на него, это звал смиролюбиво. — Там обком, а у нас горком, то есть герком. Какая разница? Разницы никто не видел, даже Лодька. И больше не спорили. Насчет пароли решили повременить. Неясно было, зачем он, для каких случаев. А насчет документов Фома предложил. — Надо каждому сделать удостоверение. Лодька вот на уроке поднял руку. — Я сделаю, я знаю как. — Валяй, Сепкин, — кивнул Фома. Интонация его не очень понравилась, лодьки. Да ладно, не стоило придираться в такой хороший час. Нужен еще командир, осторожно напомнил Костик. Наступило неловкое молчание. какая Фома решил. Обойдемся, не на фронте. В самом деле, кого делать командиром? И Лешка, и другие старшие, которых здесь нынче не было, не согласились бы? Не маленький, может чтобы играть в партизан и тимуровцев. Значит, Фому? Но ведь... Атос, Шурик, Мурзинцев, Лёшка Григорьев, Вовчик Санаев все часто бывали вместе со всеми, а для них Фома разве авторитет? Остальные тем более не годятся. Но будет ли только Синий признавать командиром лодьку Глущенко, а Гоголь Валерий Сидоркина, если привыкли всегда на равных? — Пусть будет Цурюк, — предложил Борька. — За что? — За то, что вчера Славку чуть не утопил, — сказал Синий, у которого не было чувства юмора. «Нет, я не хочу!» — серьезно отказался Цулюк. «Жалко, а то бы в самый раз!» — вздохнул Лёш Григорьев. можно выбрать Славика, он у нас герой. Смотрите, как звучит командир, Тминов, а...» «Не, я не умею командовать!» — серьезно, как цулюк отозвался Славик. Решили, что Тминовы сделают командиром, но чуть позже, когда научится, Пока можно войтись без начальства и все решать голосование. «Проголосовали...» чтобы каждый завтра принес в штаб полежка для печки, и разошлись. Дома взял взялся мастерить удостоверение, нарезал из Ватманского листа прямоугольники размером половину открытки и, известным способом, натиранчи через копирку, сераскрасную, отпечатал на них с левого края штамп, который они с борькой летом нашли в сумке с медным кладом. Тюменское добровольное общество страхование от пожаров и наводнений разлиновал строчки и стал писать имена и фамилии. Строгим шрифтом, которым обучал семиклассников, добрейший учитель рисования и черчения Александр Павлович Митинский. — Красота и четкость букв, друзья мои, воспитывают дисциплину мысли и гармонию души. Предварительно Лодька составил список по алфавиту, переводил. — Аронский Борис. Вообще-то Борька говорил, что его настоящими борух, но... В герком, пожалуй, никто не поймет. Для всех он Борис, и Борька, и Шарон. А Тусов, Игорь, вот кто мог бы стать настоящим командиром Геркома, если бы захотел. Да он и был командиром Герценской в Атаге всегда, только это почти не замечалось. Красивый, с черным крылом волос, сдержанно улыбчивый, иногда насмешливый, никогда никого не обидевший, имевший ответы на все в жизни вопросы. Каждый знал, что у Атоса настоящая любовь к десятикласснице двадцать первой школы Кате Орловой, и никому в голову не приходило хоть самую капельку пошутить над этим. А ведь по поводу Лёшкина и Вальчика Лазарчук, и Шуркины Елена Прекрасной не раз добродушно забаскали. Прокалин Семен, иначе говорят, цурюк. О нем чего много говорить? Цурюк он есть, цурюк. Небось, кто-нибудь скажет, что не надо давать ему удостоверение, такой... Бестолчи. Ну, куда его денешь? Тоже Герценский. Гоголев Владимир. То есть Вовка Гоголь. Вредноватый пацан, однако, не злопамятный. А книжка с ним говорить все равно, что причесываться мыльницей. Зато футболист хороший. Прямо скажем, не то что лодька. И находчивый. Летом в миг выудил из воды растерявшегося костика, когда тут умудрился с мелководья сорваться на глубину и стал пускать пузыри. Григорьев Алексей. В те несколько месяцев, когда Лодька и Лёшка жили в одном доме, отношения их были самые-самые. Они по вечерам обсуждали книжки и фильмы, играли в шахматы, рассматривали марки, которые Лёшка десятками дарил Лодьке. Он Лодьку бесплатно проводил в Комсомольский кинотеатр, потому что мама его, Анна Васильевна Григорьева, работала киномехаником. Он сдержанно завидовал Лодьке, что у увернулся вернулся отец и рассказывал про своего отца, командира батареи, погибшего под Витебском. Каблукова Зинаида. Сперва Лодька засомневался, зачем ей это, но хоть она и не гоняет мяч с мальчишками, не купается на песках, не бейся на катушке, а все равно своя. И даже Лодька подумал, что хорошим командиром могла стать бы именно Зина, с ее умением всем помогать, всех мирить с ее гитарой и песенкой про лодку и собаку. Жаль, что она редко выходит на улицу. Но удостоверение, конечно, ей надо дать. Айумов Рашид — молчаливый и старательный парнишка. Когда строили катушку, вкалывал больше всех, а говорил всех меньше. Совершенно не терпит драк. Но однажды, когда синий во время футбола в цирковом сквере довел его своими дурацкими придирками, не так бьешь, не так пасуешь, Рашид цепился столько и на шутку. Синь даже ревел, прижимая ладонь к фингалу, и всех уверял, что Каюм дрался зажатый в кулаке немецкой медалью. Но Это была такая брехня, что не поверил даже Славик. И его райки тоже надо выписать в Она с мальчишками играет редко, но все-таки сестренка Рашида, чем не нытик и не ябеда, хотя и грозит иногда, скажу маме. Да и Каюм обидится, если оставишь Раиску без документа. Логинов Гарри. Кто бы мог подумать, что из боязливого золотушного первоклассника, затюканного сына, горластой тети Даши и пьяницы отца, через четыре года вырастет вот такая храбро-честная личность. Впрочем, тетя Даша тоже изменилась. Мужа алкоголика отселила, крикливый характер малость утихомерила, Гарика не обижала. Мурзинцев Александр. Длинный, белобрысый, любопытный. Постоянно таскает в кармане блокнот, чтобы записывать выдающиеся события нашего квартала. Но ни писателем, ни историком стать не собирается. Говорит, что самое интересное дело на свете — электричество. Ну, кто там еще? Ух ты, сразу трое на букву «С». Санаев Владимир, про него лодька толком ничего не знает. Вовчик бывает в компании нечасто. Больше гоняет где-то на своем блестящем велосипеде. Но старший сына его ценят, говорят, голова. Школьчик чуть не сплошной отличник. Ну и как не быть таким, если сын знаменитого врача, небось и сам собирается в доктора. Сатина Анатолий. Только на маму звали тетя Сина Ефросинья Сатина, мать троих сыновей и дочей. Только гораздо младше остальных. Сам про себя говорил поскребышь. Когда братья и сестра выросли, он все еще оставался мальком, и тетя Сина тряслась над ним больше, чем над остальными. Была она громкоголоса, тогда я услышала с второго этажа. натолий Натолика, Натолий-ка моя рук, где тебя носит холера?» «Опять только у Синина кличут», — приговаривали соседки. «А он за раз где-то Мать, хоть надорвись от крика». Вот и был он в дошкольные времена только синин, а после стал просто синим. В прежние годы Лодька и Синий не однажды сцеплялись в потасовках. Почему-то любил только придираться к Севкину, считал он, наверное, слабачком, Но со временем претерпели из дружка к дружке. Появилось что-то вроде симпатии. Сидоркин Валерий. Лодька не раз видел в рисунке. Не только портрет Зины Каблуковой, но и другие. Разгоряченных футболистов. чего Славика в венке из дуанчиков, который сплела Райка фонарика, старающего лизнуть ободренное полейнице плечо, и всякий раз удивлялся, умеет же человек. Валерка выглядел растрепанной личностью, но по характеру он был вроде Костика и вроде фонарика, только без его отчаянной лихости. Ростович Константин, юный кларнетист и вообще образцовый ребенок, сын известного милицейского начальника, В одном из домов на Герцена отдельная большая квартира. Казалось бы, компания на стрелке совсем не до такого мальчика, но мальчик приклеился. И самое интересное, что не вызывал насмешек вежливыми речами и культурным поведением даже у Синева и Гоголя. Тминов Вячеслав, лодка знал, никто не скажет, что Славику не надо давать удостоверение из-за малого возраста. Он ведь с давних пор приложений не только к Шурику Мурзинцеву, но и ко всей компании. Теперь уж и не приложения, а один из, особенно после ныряния в бочку. Себя Лотик поставил в списке не по алфавиту, последним размышлять про себя не стал, потому что тут все ясно. То есть не все, конечно, только чем дольше про себя думаешь, тем больше находишь в себе совсем не героических черт. Кому это надо? Лучше поскорее закончить работу, сделать перевод, будь он проклят по немецкому, и залечь накрывать с романом Стивенсона похищены. Лодька на всех удостоверениях вывел сверху мелкими буквами герком, сложил ватманские карточки в стопку и полез за учебником Дойч. Их, хабе кайны, вон жди, хаусавгабец умахин, сказал он себе что фраза весьма далека от правильной немецкой грамматики. Но смысл ее вполне соответствовал настроению. Я не имею желания делать домашние задания. Но Хабин... Ты Вунш или не Хабин? А пришлось посидеть минут сорок. Потом скрип рангоута, вой шторма, в такилаже же загадки, иск. На чтение ровно час, потом далось свет и носом в подушку, — решительно напомнил мама. — Их хаби кайны вунш выключай там и нос в подушку цуфты кайтан. Что-что? Я сказал, конечно, мамочка. Когда следующим вечером собрались у печурки, Лодька раздал тем, кто был тут в атманские карточки. — чего это печать такая? — подозрительно спросил Фома. Лодька был готов к этому вопросу. — Во-первых, такая, потому что никто ее не подделает. Для Надежды вторую такую же. Во-вторых, тут якорь, а он означает путешествие и приключения. А кроме того, мы разве собираемся устраивать пожары? Сразу несколько голосов сказали, что не, ну вот. А наводнение оказалось тоже не, вот. Видите, значит, мы тоже тюменское добровольное общество, которое против этих стихийных бедствий объяснение было принято.